Глава 9. Завершение дня. К большому огорчению Олега Котлов был в своём секретном и надёжном бункере совершенно один, если не считать его самого. Призрак облетел подземные помещения три раза, снова и снова заглядывая в каждый уголок, но в итоге твёрдо убедился: больше здесь людей нет. А это значило, что он не будет ни с кем разговаривать. Ждать, что он снова примется болтать сам с собой и выдаст какую-нибудь важную информацию – бредовая идея. И к тому же неизвестно, сколько времени это могло бы занять. Пока Котлов молчал. Он лишь извлек из шкафа бутылку чего-то очень дорогого и достаточно крепкого, и сейчас отмечал свою победу. Но победу над кем? И в чем? Обстановка бункера тоже не давала никаких ответов на эти вопросы. Просто помещение, обставленное достаточно уютно. Насколько вообще может быть уютным непроницаемый металлический ящик, закопанный глубоко под землю? Тут, в отличие от кабинета, не висели никакие портреты или фотографии, Очевидно, здесь, в его секретном убежище, Котлову было решительно не перед кем понтоваться. «Думаешь, здесь есть смысл оставаться?» — поинтересовался Олег у Влада. «Подожди еще немного», — отозвался тот. «Какое-то время, недолгое. Поглядим, что же будет». «Ты что-то предвидишь?» «Это неспособности». Просто знание вашей психологии. Если человек 20 лет добивался какой-то цели и, наконец, стоит в шаге от ее достижения, то он не продержится долго. Ну, в принципе, в этом был смысл. Олег пожал плечами и принялся рассматривать книжные обложки на полках. Ого! Кажется, вместо книг по экономике или какой-нибудь уместной здесь классики, в богатом издании Котлов любил читать обычную фантастику. Советскую, российскую, зарубежную. Олег как раз дошел до полки, где стояла корейская манга. Как вдруг Котлов зашевелился и снова достал рунический мобильник. Не утерпел и собирается кому-то позвонить. Кому? Зачем? Может, не выдержит и похвастается? Нет, рано. Если кто-нибудь узнает о его планах, это может плохо сказаться на итоге. «Илюша», — заговорил Котлов, — «как там дела?» Олег подлетел поближе, чтобы самому слышать все, что раздавалось из мобильника. «Я уже связался с регистрационным отделом», — ответил референт. «Конечно, изумились, но они там знают вас и знают, что вопросов задавать не стоит. Кстати, я запоздало сообразил, что некромант не сообщил нам даже название для клана, и если...» «Черт с ним с названием!» Странно, но в голосе Котлова совершенно не чувствовалось опьянения. «Было видно, этот человек умеет пить». «Послезавтра он его торжественно произнесет. А на какое юридическое имя там будет все записано, дело десятое. Так делается сплошь и рядом». Он потер глаза. «Я о другом звоню, Илюша. Записями что?» «А, извините, Дмитрий Ростиславович, пусто». «Лицо оригарха чуть вытянулось». Маску разочарования скрыть не удалось. «Совсем?» «Нет, разумеется, есть сам некромант в кабинете. С момента, когда он появился, и до момента, когда он исчез. Но до или после...» «Локаторы...» «Тоже молчат. Возможно, если мы ожидаем его снова... Закупить более мощные?» «У того же департамента...» «Наверняка есть крутые камеры для съемок во всех возможных спектрах, и мои люди там могли бы...» «Ого! У них есть свои люди в ДМК?» «Не твои, а мои», — поправил референт Акотлов. «Не путай теплые с мягким, Илюша. В департаменте и сами небось не дураки смогут где-нибудь поймать этого живчика». Я хотел быть первым. Приятно было бы ощутить себя в чем-то их опередившем. Мы и так их опередили, Дмитрий Ростиславович, — заметил Илья. Они не наладили контакта с некромантом, а мы наладили. — Все слишком туманно, все слишком неоднозначно, — вздохнул Котлов. Он пока не пил но косился на початую бутылку с явным желанием продолжить свое времяпрепровождение. «Вот если я бы предоставил ему его же собственные видео со словами «Ты слишком неосторожен», вот тогда, возможно, он и поверил бы мне». Он взял бутылку в руку и скомандовал. «Пока, отбой». Когда будут новости, звони немедленно. «Ха! Кажется, не так уж он и на твоей стороне», — заметил владыка. «Людям, как и всегда, нельзя верить. Короткая жизнь мотивирует заботиться о себе, о своем комфорте. Нет времени подумать о других». «Можно подумать...» «Тебе с твоим бессмертием и опытом множества эпох верить можно», — фыркнул Олег. «Ты прав. Мне тоже нельзя. Разница в том, что люди занимаются обустройством своих и без того коротких жизней, а я — действительно важными вещами». Пока Олег не видел ничего такого запредельно важного, а слышал лишь пафос, и самомнение старой сущности. «Странно было бы, если бы он думал о моей выгоде, а не о своей», — ответил он. «Разумеется, у него свои интересы в этой сделке, и за них он будет переживать. Но мы можем найти общий язык и начать обоюдовыгодное сотрудничество. Во всяком случае, стало очевидно, что он не за департамент и не за правящие кланы». «Да, ты прав», — согласился владыка. На будущее, разумеется, нужно будет найти других союзников. Побольше. Чтобы в случае измены или неудачи с одним, можно было заменить его другим. И так далее. Но сейчас нужно создать клан. Пока это не будет совершено, ты не получишь веса в человеческом обществе». Олег огляделся по сторонам. «Кажется, здесь больше нечего делать». «Пока нечего. Куда, думаешь, направиться?» Олег мысленно вздохнул. Как призраку ему не нужны были ни сон, ни еда, ни отдых, ни материальное тело не уставало, но... Вот сознанию сложно было выдержать столько событий и информации подряд. «Думаю, мне нужно немного отдохнуть, хотя бы до завтрашнего утра», — ответил он. «Не самое продуктивное использование времени, но ладно. Если это поможет тебе быть собраннее потом, пускай», — одобрил владыка. «В городе полно мест, куда бы ты мог проникнуть и выспаться. Воплощение вполне способно на сон» как и на все прочие человеческие нужды. Полно мест. Олег медленно поднимался на поверхность, возносясь сквозь толщу бетона и свинцовых плит обратно к земле. Ему пришло в голову одно место. — Вот что, — заметил он. — Понятно, там я воплощение вызвать не могу, но... — Я думал, заглянуть к себе домой. Поглядеть, что и как в моем доме. Даже не думай. Голос Влада стал тверже. Вот уже где наверняка стоят камеры любых видов, в том числе и те, которыми тебя легко можно снять. Ладно, спросить стоило, вздохнул Олег. В другой раз. Он поглядел на вечернее небо. Стояла уже почти ночь. Но, как и всегда в это время года, стемнело еще не до конца. «Однажды я туда вернусь», — заметил он. «Не как шпион или вор, а на полном основании и вместе с Русей. Не сейчас, конечно, но этого стоит добиваться». «Странная цель», — отметил владыка. «Возможно, в какой-то день ты действительно добьешься того, что на тебя прекратят охоту, признают тебя искателем и человеком со всеми причитающимися правами, вернут сестру и все такое. Но зачем возвращаться именно туда? — Потому что там мой дом, — хмыкнул Олег. — Там был твой дом. Был в то время, когда ты был просто слабым подростком с долгами и проблемами. «Теперь ты станешь некромантом, главой клана и главной знаменитостью страны. Думаю, если уж ты добьешься мира с департаментом, то купить для себя особняк в три раза роскошнее этого не составит для тебя проблем». «Ага, ты прав», — легко согласился Олег. «Может, я так и сделаю. Конечно, не в три раза, у меня запросы скромнее». А может, я к тому времени войду во вкус. Но в свой старый дом я все равно вернусь. Я же не сказал, что буду там жить. Просто это... Жест. Возвращение после долгого отсутствия. Возвращение домой. Влад какое-то время ничего не отвечал. Лишь когда Олег спокойно, медленно, торопиться сейчас почему-то не хотелось, миновал ворота, и полетел через зеленый лесок в сторону города, он заметил. «Лети в зеленый район. Там, на верхних этажах, можно хорошо разместиться. Людей нет. Квартиры не тронуты вместе со всеми вещами. А камеры слежения и прочая техника понатыканы снизу». «Это пока...» – вздохнул Олег, ускоряясь. «Спокойствие спокойствием!» А со скоростью пешехода он будет до Зеленого района добираться дня три. Резиденция клана. Что ты задумал? Каким образом она образуется в Зеленом районе послезавтра? «Увидишь вместе со всеми», — хмыкнул Влад. «Не люблю раскрывать свои секреты заранее». «Занятно», — оценил Олег. — Вот уж от кого, кого от тебя я такого ребячества не ожидал. Ничего, что я не все, а твой носитель, и должен быть подготовлен к фокусу, который ты собираешься провернуть, и который, судя по твоему тону, снова повергнет всю Москву в шок. — И не только Москву! — довольно и даже с легкой гордостью подтвердил Влад. — Да, это будет кое-что громкое. Он сделал паузу, а затем заговорил снова. «Ладно, ты прав. Ты должен знать». «Я весь внимание». «Не перебивай. У меня есть кое-что. Та самая резиденция». «У тебя? В каком смысле?» «Когда-то она находилась в другом мире. Неприступная темная крепость. Моя цитадель». Мне необходимо было длительное время просуществовать в том мире в материальном воплощении. Потом мои дела в том мире были завершены, но я привык к цитадели и забрал ее с собой. Чего? Эй, цитадель это же не меч или кольцо, чтобы положить ее в инвентарь? Возмутился Олег. Разумеется, в инвентарь я ничего не клал. Но ты не представляешь, что можно унести с собой, создавая врата из осколка материального мира.